Глава 11 После того, как тучи сгущаются и на мир с проливается дождь, всегда выглядывает солнце. Лаванда Янг искренне считала себя этим солнцем в жизни сестры и заколдованного ею лягушонка. В Академию цветочной магии Лави так и не попала. По дороге на Омнибус, на который фея спешила, оглядываясь через плечо в страхе увидеть преследующую ее Зои, Лаванда встретила бывшую одногруппницу. Та отучилась в академии и стала дипломированной феей цветочной пыльцы с отличительной медалью на красной бархатной подушечке. Все как положено, и приехала фея-отличница в столицу искать работу. Плохо, что в академии не учат, как приспосабливаться к реалиям жизни и как с помощью диплома и медали заполучить начальника попрестижнее и побогаче. Лаванда же решила, что жизнь преподнесла ей подарок и что одна фея непременно должна помочь другой. Но Лаванда Янг не была бы собой, если бы прежде, чем перейти к самому делу, не устроила бы показательного шествия по достопримечательностям столицы, которую она очень любила, и, главное, экскурсию по лучшим питейным заведениям. После двух бурных дней проникновения в азы столичной жизни Лаванда по-быстрому объяснила академической фее, что к чему. Нашла ей для начала место помощника-ассистента, замредактора газеты «Магические вести не мод», с возможностью карьерного роста, и только потом приступила к своим треволнениям. Оказалось, что фея с дипломом о подобном даже где-то слышала. Там, правда, не лягушка была, да и человеку удалось расколдовать через два года пыток, то есть попыток. Но прецедент имелся. Кроме этого, девушки здорово насплетничались о своих бывших одногруппниках. Так что лаванда возвращалась в Александрию с гордо поднятой головой и в приподнятом настроении. То, что аура в книжной лавке сестры витала в районе Плинтуса, фея поняла с порога. Во-первых, её никто не встречал. Во-вторых, дверь лавки в разгар рабочего дня была закрыта. К ней был прикреплён конверт с печатью местного отделения королевской стражи. В-третьих, пахло жареным. последнее здорово напугало лаванду, и она забарабанила в дверь. «Зои! Зои, открывай!» «Я пришла вас спасать! Зои!» На крике девушки открылась соседняя дверь. Из нее вышел темноволосый низенький мужчина в рабочем комбинезоне. «Это правильно! Колотите!» Поддержал он лаванду. «Там с утра такие крики были, что я аж стражей вызвал!» «Страшно стало!» «Все-таки, если с невестой господина Дрейка что-то случится, пока его нет...» «А мы тут работали под боком!» и ничего, так сказать, не предприняли. Но господин Мурак сказал, что непременно во всём разберётся, тем более не впервой. Хороший мужик. Хотя, знаете, среди стражей таких мало бывает. Лаванда только кивала головой, не особо вслушиваясь в болтовню мужчины, но кое-что всё-таки заставило её навострить уши. «В каком это смысле невеста?» Рука, сжатая в кулак, так и зависла в паре сантиметров от двери. «Ну как в каком? В каком бывает невеста, в таком и есть». «То невеста, Зои?» «Ну, хозяйка книжной лавки». «Так...» «А вот это уже совсем не по-сестрински!» «Скрывать такое?» «Спасибо, добрый человек! Мы во всем разберемся!» Уверила лаванда и снова заколотила в дверь. Через пару минут дверь все же отворилась. Зоя стояла в пижаме, Сиреневые волосы на затылке спутались до колтуну. Зевнув, она протерла заспанные глаза, потом протерла еще раз, потому что не поверила в то, что видит перед собой сестру. «Лаванда?» «Нет, ее призрак! Что у вас тут за страсти?» Лави подвинула сестру в сторону, пока та приходила в себя и вошла в лавку «Вау!» Присвистнула девушка, осматривая помещение торгового зала. «Нет слов! Тем более цензурных!» «Зоя, а что произошло? У тебя новый способ расслабляться?» Прежде чем закрыть дверь, Зоя сняла с неё конверт Выглядел он знакомо. Именно в таких ей обычно преподносили жалобы на шум, кощонственные высказывания и просто на чрезмерное употребление местного воздуха. «Да, Эвелина, сегодня я даже не буду удивляться». Кинув злополучное послание от стражи правопорядка на полку одного из уцелевших сцеллажей, зои посмотрела на разруху в книжном, свежем, последневного сна взглядом. Эмоции отражались притупленно. Не верилось, что именно она является хозяйкой всего этого хаоса. А, кстати, где же ее любимые тараканы? «Устроили перестановку», — меланхолично пояснила зои «Поддерживаю». Это правильное дело, тем более в столь ответственный момент жизни. Ну, ты, конечно, даёшь, старушка. Утаить такое!» Зоя нахмурилась. Лаванда вслед за ней тоже, но не потому, что не понимала, о чём говорит, а потому, что снова учуяла запах жареного. С дымком такой. «У тебя что-то горит?» «Если только крыша». «Крыша?» испуганно переспросила Лави. А Зоя закатила глаза. «Это ей с просуньей все кажутся идиотами, или это она слишком высокого о себе мнения?» Но потом зои наконец, и сама учуила едва различимый запах горелого. «Не хватало мне только стать погорелицей». «Закири!» — позвала Зоя взволнованно. Нить запаха, становящегося плотнее по мере продвижения вглубь книжного, Привела сестер на кухню, где еще не полностью рассеялось облако дыма с ароматом копченостей. «Зои, а я тут это...» — услышали феи и смогли рассмотреть лягушонка, повязавшего на белый носовой платок. Зак стоял на обсыпанном мукой столе возле миски с остатками теста, в окружении валяющихся рядом яичных скорлупок и изюма. Ложка, вымазанная вареньем, устроилась на полу. Рядом с ней красовалось смачное пятно грушевидной формы, предположительно, именно варенья. «Лаванда!» Увидел Закире фею, но в голосе его не было той радости и облегчения, что надеялась услышать Лаве. Он был скорее просто удивленным и немного растерянным. «Закире, ты что тут устроил?» Зоя обвела руками кухню, оценивая принесенный ущерб, и зацепилась взглядом за подгоревший по краям пирог в круглой форме на плите. «Да я просто хотел тебе что-то приятное сделать. Сладкое ведь всегда поднимает настроение, да? А пойти купить торт я сейчас не могу. И вообще-то однажды я пёк пирог. Просто там плита другая была. Короче, попробуй всё равно. Он, может, выглядит и не очень, но должен быть съедобным». Затараторила лягушка и помахала лапами перед собой. «Ну, а запах горелого... Мы сейчас окошко откроем, и будет всё как надо. Чай хочешь?» «Феечки мои, как романтично!» Едва слышно проговорила лаванда, переводя взгляд с лягушки сестру. «Какой ещё пирог?» Прикрикнула Зоя, снова оглядывая комнату и разбросанную грязную посуду. «Чай?» «Да, я хочу чай, чёрный и сладкий». Фея растерянно приземлилась на стул и внимательно посмотрела в красные глаза Закери, наконец полностью вникнув в происходящее. «Ты что, мне пирог испёк?» «Как бы да», — Зак улыбнулся, потупив взгляд. Смущённая лягушка в самодельном переднике показала Зое самым милым, что она когда-либо видела. «Ну вы, ребята, даёте!» Бодренько провозгласила Лаванда, хлопая в ладоши и тем самым привлекая к себе всеобщее внимание. Внимание это оказалось не слишком добрым. Зои и Закери вдруг вспомнили, в какой они все истории, и скрестили пасмурные взгляды на Лаванде. «Ты где была, пропащая сестра?» «Пропащая? Зои, ты чего такое говоришь? Я же искала решение нашей проблемы!» обиделась Лаванда. «Что-то ты нас не проинформировала об этом». — Я оставила вам записку, которую мне пришлось добывать с большим трудом. — Арманьяк обмолвился, что ты на него напала! — кивнула Лави, как ни в чем не бывало, под арманьяком имея в виду блондинистого худого гада. — Кто это там на него напала? — вознегодовала Зоя, вскакивая со стула. — Я не постесняюсь вклиниться в вашу беседу и напомню о насущном, о дорогом себе. позвал сестёр Закери, разведя лапы в стороны и покрутившись вокруг своей оси. «Да, конечно», — всполошилась Зоя, встряхнув волосами и гипнотизирующе возрилась на младшую сестру. «Если ты, наконец, явилась после своего фееричного выступления с пыльцой, то, значит, либо пришла каяться, либо нашла решение. Так как первое — это вряд ли, остаётся второй вариант. Ты расколдуешь Закери?» Я, как обычно, буду милостиво и пропущу мимо ушей все твои добрые слова. И да, я расколдую нашего лягушонка. «Я готов», — тут же отозвался Зак. «Что для этого надо?» «Для начала мешок картошки». «Интересная у вас магия». «Ты решила сначала поесть?» Одновременно с замечанием закири спросила Зои. «Это было бы кстати. Я ведь еще не обедала». но нет сначала дела просто все должно быть точь в точь как тогда в момент колдовства. оказывается у фейской пыльцы есть магическая память. И в условиях точного соблюдения всех пропорций прошлого моя пыльца соберется в слепок той минуты, когда совершилась нужная нам магия. круто да это преподавали на выпускном курсе академии так что я не виновата. заметив, что сестра готова возразить, Лаванда покачала указательным пальцем перед самым носом Зои. «Нет-нет, ничего не говори. Я просто не могла знать того, чего не знала. Разве я в этом виновата? но ну, а теперь я готова все исправить. Так, нам нужны две феи». Лави положила ладонь на плечо сестры, как бы выполняя инвентарный учет. «С этим порядок. Один мешок картошки...» Оглядевшись, фея приметила его в углу кухни. где дымовая завеса уже полностью развеялась. Затем понадобится одна лягушка. С этим тоже нет проблем. Так, и... Лаванда снова осмотрелась, но, не найдя нужного, обратилась к сестре и Заку. «А где тело?» «Да, кстати, где тело?» Повторила вопрос Зои, но уже повернувшись к Закере. Лягушка проворно спрыгнула на пол, чуть-чуть промахнувшись и одной лапой попав в пятно варенье. Чертыхнувшись, Зак всё-таки запрыгал по коридору в торговый зал. Зои подумала, что уже должна была немного смириться с разрухой в книжном. Но нет. Сердце снова заныло при виде постапокалиптической картины. «Я его связал. То есть тебя. И то есть привязал». Тело Заки дрейка сидело за прилавком, Его ногу и ножку зелёного бархатного кресла с высокой спинкой соединял тонкий шнурок, завязанный настоящим морским узлом. "О", -о, -о, -о оценила лаванда. "Как видишь, у лягушек тоже есть душа". Улыбнулась Зои, поглаживая рыжие локоны. Тело Закери Дрейка раздуло щёки, лягушке в нём явно было приятно. "А я никогда не сомневалась, «Это ты у нас зверей за людей не считаешь?» Зоя приподняла брови в немом вопросе, но все-таки после всеобщей паузы озвучила его. «Может, потому что они и не люди?» «Ну а разве вся эта история не научила тебя чему-нибудь?» Лаванда красноречиво взглянула на ожившую лягушку в теле господина Дрейка. «Я молюсь, чтобы она тебя чему-нибудь научила», — парировала зои «Дамы!» Позвал снизу Закери. Лави сладко улыбнулась Зуи и опустила взгляд на лягушку. «Вы должны вернуться к двери, словно заходите в книжную лавку. Ваше тело нужно определить на...» Девушка глянула через плечо в торговый зал и неопределённо махнула рукой. «Неважно куда. Главное, чтоб рядом с полками. Уцелевшими. И надо притащить мешок картошки». Теперь выжидающий взгляд на сестру. «Я не собираюсь тащить мешок картошки. С прошлого раза ещё не отошла». «А кому ты предлагаешь его тащить?» Закономерно поинтересовалась Лаванда. «Лягушка не в состоянии. Тело невменяемое. Без обид». Извиняющийся взгляд на Закере, который в ответ только покачал головой. Мол, какие вопросы? Я совсем согласен. «А ты?» Зоя улыбнулась и оглядела сестру с ног до головы. «Мне нужно беречь пальцы. Используй пыльцу». «Зои, ты хочешь сегодня спать спокойно или нет? Пыльцу тоже надо беречь. У меня важная миссия». В общем, за неимением иных вариантов, втаскивать мешок картошки в торговый зал пришлось именно Зои. Она ощущала себя запасливым хомяком. По крайней мере, щеки от натуги раздувались точно так же. Когда все элементы пазла оказались на месте, Лаванда призвала пыльцу. Кончики пальцев и ногти засветились зеленоватым светом. Вокруг заискрилась магия, и воздух стал плотным, густо пахнущим цветами. Пыльца облаком окружила тело господина Дрейка. Лягушка в нем испугалась и прыгнула. Но габариты не позволили ей оттолкнуться от пола так же грациозно и легко, как в прошлый раз. Закер в дверях понял, что что-то пошло не так. и прыгнул своему телу навстречу. Чисто на инстинктах, но явно не самосохранение, потому что столкновение с крепким мужским телом было не самым приятным, что могла испытать маленькая лягушка. Лаванда отпустила новое облако пыльцы, накрывая им две потерянные души, и внезапно толкнула Зою в бок. Девушка замотала руками в воздухе, почти поймала равновесие, но не тут-то было. Облако фейской пыльцы сделало тело Закири Дрейка более невесомым, и он смог подлететь выше, задев собой Зои и помогая ей свалиться на мешок картошки. Так хозяйка книжной лапки, ударившаяся головой картофелины, оказалась погребенной под телом своего соседа, а где-то между ними последними словами ругалась лягушка. «Ну как?» — спросила Лаванда, наклоняясь над клубком тел. «Ты чокнулась?» «Зачем толкаться?» — просипела Зои. «Ты тогда валялась на мешке картошки!» «Ты тоже!» Лаванда пожала плечами и помогла сестре скинуть мужскую тушу. Бездыханную мужскую тушу. «Получилось?» «Нет», — констатировала лягушка голосом Закери Дрейка. «Как нет?» — пискнула Зои. «Неужели мне надо было тоже упасть?» Повторим еще раз. «Нет!» Одновременно воскликнули Зои и Закири. «А можно как-нибудь без прыжков и падений?» Уже более спокойно спросил Зак у феи. «Есть один способ», — согласилась Лаве. «Но хочу заметить, что он экспериментальный. Никаких гарантий». «В нашем случае никаких гарантий — это уже гарантия», — мудро подметила Зоя, облокачивая спиной о мешок. Хотя, может, это именно то, что надо. Ну, уж хуже стать не должно. Да и вам будет приятненько. Всё-таки такие высокие отношения, как-никак». Зоя, непонимающе, уставилась на сестру, та же заговорчески улыбнулась и потерла между собой два указательных пальца. Её жеста Зоя не поняла. Зато, кажется, понял Закере, потому что он как-то странно хрюкнул, словно смех пытался пробиться наружу. Затем кашлянул в маленький зелёный кулачок и деловито спросил, вызвав шок Зои. «Хотите сказать, мы должны поцеловаться?» «Хочу сказать», — кивнула лаванда, не переставая тереть пальцы друг от друга. Зоя подивилась, как искра ещё не высекла для своего поминального костра. «Что значит поцеловаться?» — уточнила для порядка Зои. «Если быть точнее, ты должна поцеловать лягушонка». Старшая сестра строго посмотрела на младшую, пытаясь донести до нее, что шутка не смешная. «Это же просто!» — продолжала гнуть свою Лави. «И как это связано с нашим случаем?» «Во мне даже магии нет!» «Любовь! Вот настоящая магия жизни!» — пропела Лаванда. «Какая еще любовь?» «Ну ладно. Любовь — это раньше всё так было сложно. Сейчас же довольно одной взаимной симпатии. Вы же симпатичны друг другу». Лави посмотрела сначала на Зои, потом на Закире, потом снова перевела взгляд чёрных очей на сестру. Так и не дождавшись ответа ни от одного из своих собеседников, Лаванда почесала нос и уже с сомнением спросила. «Ну, вы хотя бы не противны друг другу?» — ответил Закире. «Не противны». Зоя не перечила мужскому ответу. «О!» Уцепилась Лаванда за шанс вытащить утопающих, хотя она всегда искренне считала, что спасение утопающих — дело самих утопающих. Однако сейчас тонула ее старшая сестра, и остаться сухой было просто нельзя. «Отлично!» «В наше время это уже дорогого стоит». «Я все равно не понимаю, почему должна кого-то целовать», «Ты нафиячила, вот и целуй!» «И вообще, вон тело в отключке!» «Может, процесс уже пошёл?» Зоя показала на тело закири Дрейка. «Я бы с радостью вас поцеловала», — заверила лягушку лаванда. «Но, простите, мы не настолько близки. А тело, кто их знает, фейских духов? Может, её душа нас покинула?» «Могу узнать. Подождёте до завтра?» «Нет!» прозвучало снова одновременно. «Видите, как вы прекрасно ладите!» зои закрыла лицо руками, пряча гримасу боли и набираясь терпения, дабы не придушить младшую занозу. Наконец она собралась, взяла себя в руки, всё-таки взрослая, самодостаточная хозяйка книжной лавки, пусть и погромлённой. «Хорошо, поцелуй так поцелуй». «Да?» Удивились вместе Зак и Лаванда. тоже не менее гармонично если это поможет зои наклонилась к закере несколько долгих секунд она примерялась в какое место на мордочке лучше чмокнуть лягушку и решившись поцеловала зака губы лягушки оказались холодными и склизкими собственно говоря как фея и ожидала когда девушка отстранилась и выпрямила спину Закери всё стоял на месте, посматривая на сестёр со скепсисом. Ничего не происходило. «И?» Зоя нетерпеливо посмотрела на сестру, а та приложила палец к губам, словно вот-вот должно было совершиться некое таинство. Оно и совершилось. Лягушка закатила глаза и свалилась рядом с телом господина Дрейка. «Феечки, у тебя прям смертельный поцелуй!» «Тьфу тебе на язык! Что с ним?» зои нависла над телом лягушонка, потыкала пальцем ему в живот. Никакой реакции. «Не знаю. Наверное, душа переносится назад». В прошлый раз она сразу перенеслась. «Фейская пыльца — дело тонкое». «И что нам теперь делать?» зои подняла глаза на младшую сестру. «Для начала давай устроим их поудобнее». «Я не потащу господина Дрейка на диван! Он тяжелый!» «А прийти в себя он может и на полу!» «Давай хотя бы перевернем его на спину!» Лаванда потянула закери за изрядно помятую рубашку. Совместными усилиями феи устроили Закири Дрейка более-менее удобно. Рядом с его головой, кверху лапами уложили лягушку. «Господин закери Дрейк! Просыпайтесь!» «Вас же уже поцеловали!» Зоя потрясла мужчину за плечо. Лаванда хмурилась и рассматривала лицо Зака, на котором за несколько дней рыжая борода заметно отросла. «А он симпатичный!» «Ты только заметила!» Чуть не выпалила зои вместо этого сказала. «Если тебе нравятся рыжие». «Главное, чтобы они тебе нравились!» Заметила сестра и склонилась над Дзакере. «Как его там? Господин Дрейк? Лаванда хлопнула мужчину по щеке, а потом еще раз, но уже со всего размаха, так что его голова аж повернулась в сторону. Зоя покрутила пальцем у виска, но Лаванда только пожала плечами, скрестив руки на груди. «Подожди! Ты сказала, господин Дрейк? Закери Дрейк?» Вдруг поинтересовалась Лаве взволнованным голосом. «Ты тоже сказала, господин Дрейк?» подметила Зоя, заламывая бровь и щипая Закири за плечо. «Я вот сейчас его хорошенько рассмотрела. Знаешь, а ведь я знаю одного Дрейка, точнее слышала о нем, и как-то видела портрет в газете. Да о нем все слышали. Таком. Но этого ведь не может быть, да?» Лаванда нервно рассмеялась и снова внимательно уставилась на Закири. «Да что не может быть?» начала раздражаться Зоя. Два бессознательных тела её знатно напрягали. «Чем занимается твой Закери Дрейк?» Вся нервотрёпка так измучила Зои, что она даже не поправила сестру на этом её «твой» и устало ответила. «Что-то связано с магическими экранами, по крайней мере, он открывает лавку именно по их продаже. И ещё вроде бы по их производству». Лаванда икнула. «Магических экранов? Дрейкаров?» Зоя вспомнила, что видела именно это название на эмблеме на магическом экране Закири. «Наверное». «Феечки дорогие! Я ударила закери Дрейка! Я превратила закери Дрейка в лягушку!» Лаванда снова истерически засмеялась и принялась ходить кругами вокруг Зои, сидящей около бездвижных тел. «Лави, я очень рада, что ты наконец-то это осознала и признала, но давай переживать о насущном». Он просто не мог свалиться без чувства от одного моего поцелуя. «Зои, ты чего, ничего не понимаешь? Да у тебя же тут валяется сам Закери Дрейк!» Лаванда обличительно направила перст на тело Зака. «Феечки, он тут валяется! Без чувств! Бездыханный!» Он вроде дышит. Зоя приложила ухо к груди Закери. От него исходило приятное тепло, то есть нахладный труп он не походил. И все же, Лави, чего ты вдруг так возбудилась? Зои, но в конце концов ты в каком измерении живешь? Совсем уже тут со своими книжками мира не видишь. Закери Дрейк — разработчик первого магического экрана, или тачпада иначе. Молодой гений! Светила нынешней науки По крайней мере, был пять лет назад. К тому же он глава компании Дрейкар. Сейчас она лидирует в разработке магических экранов. Не может быть. уверенно заявила Зоя и глянула на Закере. «Это точно он! Рыжий! Иначе быть не может! Феечки! Он нас засудит! Они же, эти богатеи, все такие! Он ведь даже тебе не сделает поблажку! Придется продать все подряд! Маме с отцом дом, папе, может, даже придется продать авторство на свои научные изыскания, а и Рэдклиффу только-только купленную квартиру. А что же будет с Джо?» Тебе придется попрощаться с книжной лавкой и со всем своим добром. Какой кошмар! И все это только для того, чтобы оплатить компенсацию за моральный ущерб, который господин Дрэк выбьет из нашей семьи с помощью своих умудренных законников». «Стоп-стоп, Лаванда, что за непонятная паника?» Зоя встала на ноги и схватила мельтешившую взад-перед сестру за руку. «И почему мы все что-то допродаем, кроме тебя?» «Хотя видят фейские духи, только твоя пыльца наследила во всей этой истории!» «Да мне же нечего продавать!» — возмутила Слави. У Зои на этот счет имелись большие сомнения, но ее возражения были остановлены голосом с пола. «Я не собираюсь требовать никакой компенсации. Да и в суд подавать тоже». Закери Дрейк распахнул светло-серые глаза, искрящиеся смехом. и медленно сел, потирая щеку «А чего у меня лицо горит?» «Вы очнулись!» Вскрикнула лаванда и улыбнулась Закере так, как будто не обвиняла его секунду назад в ужасной меркантильности и злопамятстве. «Какое счастье! Вставайте, господин Дрейк! Осторожно! Не наступите, тут валяется стекло!» зои в молчании смотрела на представление, устроенное Лаве. А ещё пыталась не пялиться на Зака. в то время как он не сводил с феи взгляда. «Зои!» — позвал мужчина. «Господин Дрейк, вот вы очнулись!» — холодно констатировала и так понятная всем Зои. «Господин Дрейк?» Закери не понял, почему фея вдруг перешла на такой официоз и почесал затылок, осматривая торговый зал. «Да, дел тут предстоит много». Зоя вздохнула и кивнула в знак согласия, но тут же одёрнула себя и произнесла как можно спокойнее. «Это абсолютно не ваша забота». Как-то резко она осознала, что стоит в одной пижаме, в совсем коротеньких шортах, неумытая и непричесанная. С лягушкой её это совсем не волновало, но вот господин Дрейк своим видом смущал неимоверно. зои но я же...» «Мы приносим свои извинения за все те неудобства, что причинили вам за эти дни». неудобство это ещё мягко сказано, конечно», поправила себя мысленно зои Лаванда рядом энергично закивала головой, не переставая широко улыбаться. «Надеемся, что вы нас поймёте и... простите». Девушке хотелось взвыть от глупости собственных слов, но она продолжила. «Вы теперь вернулись...» с чем мы вас поздравляем, и можете спокойно отправиться по своим делам, тем более человек вы крайне занятой». зои уставилась в пол и увидела, что Клементина начала подрагивать одной лапкой в воздухе, словно брыкалась во сне, но глаз она еще не открывала. Присев на корточки, фея осторожно взяла лягушку в руки. зои может, мы...» «Нет, что вы, не переживайте. У меня в лавке все под контролем». «А у вас своих забот достаточно?» «Вон, ремонт какой сложный!» Зоя прикусила щёку изнутри и, наконец, осмелилась посмотреть закери в глаза. Он внимательно следил за ней. «В общем, всего вам наилучшего! Успехов! Во всём!» «А, и насчёт подсобки! Можете завтра пригласить своих рабочих, пусть ломают и переносят стену!» Лаванда стояла под боком и молча улыбалась. Правда, глаза её бегали от сестры к господину Дрейку и обратно. Но разве могла она знать, что у них в отношениях всё так запутанно? Закерик кивнул, принимая предложение Зои, и уже раскрыл был рот, чтобы вновь попытаться высказаться, как фея протянула ему на ладони всё ещё спящего лягушонка. «И Клементину заберите. Вы всё-таки с ней уже спелись. Да и лягушкам в книжном не место. Проследите, чтобы она очнулась и... и поела». Закири осторожно забрал Клементину. Когда на секунду пальцы Зои и Зака соприкоснулись, фея вздрогнула и отвела взгляд. «Зои, я только... Всего доброго, господин Дрейк!» Отрезала Зои, страшась любых его возражений. Ей совсем не хотелось, чтобы Закири вдруг начал предлагать деньги на ремонт или пытаться как-то еще намекнуть на плачевное состояние ее книжного. Зак кивнул на прощание Лаванде, Смерил Зои ещё одним долгим взглядом и вышел из лавки, унося с собой Клементину. Фея не совсем понимала, почему вместо облегчения она испытывала сожаление. «Так, раз всё решилось, когда свадьбы то Зоя уставилась на сестру, вскинув бровь. «Какая свадьба?» «Ваша!» «Лави, на полу с картошкой развлекалась вроде я, не ты!» И именно моя голова пострадала. Ты, похоже, пока меня не было, развлекалась не только с картошкой. А вот с этого момента можно поподробнее?